Глава 30 Расу. Пока на кухню идем, я мозги включить не успеваю, да и фантазия у меня все равно хромая, так что ситуацию принимаю по факту, и она со всего маха мне лупит под дых, потому что на кухне меня ждет не гость, а гости Я смотрю на нее, всасывая в себя воздух, пропахший едой. Замираю на пороге, потому что будто в стену вошел, врезался со всей дури. Смотрю в нежное лицо, вокруг которого повязан коричневый платок. Он идет ее глазам. Они карие и огромные на пол лица. Я в них один раз заглянул четыре года назад и с головой засосала. Сейчас у меня сосет где-то в груди. Заодно и сердце грохает. Я не знал, что Динара здесь, в городе. Неожиданно. Блять. И как мешком по голове. «Привет». Произносит она одними губами. Стоя у окна, она в мое лицо смотрит и взгляд упрямо не отводит, хотя должна по-хорошему. Очень часто послушная она только с виду. На ней теплая туника до колен и джинсы. На руке тяжелый браслет. Она красавица, яркая, ослепнуть можно. И в платке, и без него. Я видел ее и так, и так. Мы много раз правила нарушали. Только не самое главное. Стиснув зубы, смотрю на мать Дениса. Динаре ничего не отвечаю. Хозяйка гремит посудой, несет к столу чайник. Динара делает попытку сорваться с места. «Давайте помогу», — обращается она к Людмиле Сергеевне. «Не надо суеты», — останавливает та. «Иначе обе ошпаримся. Тут кипяток». Я из подлобья наблюдаю. Динара возвращается к окну. На подоконнике за ее спиной в большой вазе букет, за которым я присматриваю. «Чай готов», — говорит хозяйка. А «Вон там печенье». Я отхожу в сторону, освобождая ей проход. Тетка оставляет дверь открытой, да мне и плевать на это. Я снова смотрю на Динару. Ищу, в чем она за месяц изменилась. Ни в чем. Все как в последнюю нашу встречу, до да более знакомое и родное. В последнюю нашу встречу я ее целовала, она просила «не надо». Но я знал, что Динара любит чувствовать, как сильно я ее хочу. Поэтому словам ее я не верил. «Ты что тут делаешь?» – спрашиваю Сипла. «Для кого они?» – кивает Динара на букет у себя за спиной. «Красивые?» В глазах у нее полыхает. Букет этот ей не нравится. Сильно не нравится. Она смотрит на него, а затем переводит взгляд в мою сторону. «У меня мощный приток кислорода к мозгам. Слишком хорошо сердце минуту назад поработало. Так что я не в аффекте и даже не сбитый с толку. Не знаю, откуда ей известно, что цветы мои, но варианты не такие уж сложные, поэтому не зацикливаюсь и ровно спрашиваю». «А что?» В ответ Динара идет ко мне. «Я уже дышу ровно, но все равно сбиваюсь, когда она вплотную подходит и за талию обнимает». «Динара ростом значительно ниже меня». Макушка еле до шеи достает, так что, если бы собирался обнять ее в ответ, пришлось бы сильно сложиться. Но я не собираюсь. Она сильнее стискивает руки вокруг моей талии, прижавшись щекой к моей груди, говорит. «Я развожусь». «Что?» В живот снова прилетает удар. «Алиев, я развожусь». Динара вскидывает лицо, глаза у нее горят, щеки тоже. «Расу», — выпаливает она. «Я так соскучилась. Я тебя люблю, Алиев». Я свожу брови, пытаясь вникнуть в суть происходящего, пока она продолжает, сверкая глазами. «Я так хочу домой. Давай поедем домой. Ты здесь тоже замерз?» «Не то чтобы...» «У меня есть основания быть обиженным. Еще какие. Я, может, и не держу золотой запас под подушкой, но и не голодранец. Далеко». Не знаю, к ней это претензия или к ее семье. Я так и не решил, когда принимал обстоятельства. Тем не менее, каждое ее прикосновение — это дом. Голос, лицо — это дом. Что происходит? — спрашиваю я. Он... Недостойный человек, — говорит Динара с фонтаном эмоций. Знаешь, грязный. У него дела грязные, у него много долгов. Он обманывал людей. Такой скандал... «Меня дома ждут, готовят развод, и отец хочет с тобой поговорить, поговорить, понимаешь?» «Я понимаю, отлично понимаю. С ее отцом мы можем говорить только об одном – о родстве. Я тоже хочу домой, но сейчас даже больше хочу упасть мордой в подушку и переварить информацию». Динара приросла ко мне. Слов у нее много, и они такие, какие я хотел услышать месяц назад. Выходит, и сейчас хочу, раз так шпарит по венам адреналин. «Мать вчера приехала. Мы с ней вещи собрали и к Рустаму переехали». Называет она имя своего двоюродного брата. «Знаешь, я у всех спрашивала, в что в жизни важнее, любовь или спокойствие. Знаешь, что мне отвечали, что любовь приходит и уходит? Я поверила, дура!» — восклицает. «Я люблю тебя, Алиев. Люблю». Я всегда знал, что решение она принимала и сама отчасти. Конечно, это была воля семьи. Конечно, семье сопротивляться сложно. И я в ее семье послушным никогда не был, не умею. Она часто просила меня не гнуть свою линию, хотя бы на людях. Я пытался, но не очень успешно. Но я ждал, что она решится быть моей. И чувство потери, через которое меня пропустило, очень живое и настоящее. Оно ни хрена не выдумка. «Обними меня». Требует, улыбается, плачет. «Я позвонила твоей матери», — чеканит она. «Нехорошо, да. Ну и что?» «Я у нее спросила, где ты живешь». «Вот такая я дрянь. Она разволновалась немного. Будешь ругать?» «Не до этого». «Я бы опять это сделала. Так, хотела тебя увидеть. Хочешь, отругай?» Она вскидывает на меня глаза. «Я сопротивляться не буду». «Ты не маленькая». Сама себя отругай. Она в сторону смотрит, губы поджимает. Неприятно, знаю. «Я боялась, что ты трубку не возьмешь», — говорит она. «Поэтому не позвонила». Она сгребает пальцами толстовку у меня на груди. Дышит громко, смотрит снова упрямо. «Поцелуй меня», — просит Динара. Продолжая сжимать челюсть, я опускаю взгляд на ее губы.